Глава четвертая «А ты уверен, что такое действительно ей может понравиться?» — спросил у меня Евгений, когда я продемонстрировал ему набор бижутерии, который создал из ресурсов, собранных исключительно в аномалиях. Настоящим украшением это не назовешь? Да я и не собирался раскрывать всех своих секретов, но самой работой я был более чем доволен, ведь мне удалось не просто воплотить все, что я задумал, но сделать это действительно внешне привлекательным, что не всегда удается сделать для духовных артефактов. Все же меня в этом плане больше интересовал функционал, чем внешний вид. «Всегда можно найти что-то еще», — пожал я плечами, «но здесь я гарантирую, что это уникальная вещь, которую ты больше нигде не найдешь». «Хорошо», — кивнул брат, — «тогда это и подарю Екатерине». В таком случае я тебе больше не нужен, решил уточнить я. Что, хочешь сразу покинуть меня? Улыбнулся Евгений. Ведь только недавно прибыл сюда. Ты сам понимаешь, что я был здесь только исключительно по твоей просьбе, покачал я головой. Да и пусть я не наследник рода, но и у меня есть множество обязанностей, которые пока были отложены из-за поездки. Жаль, конечно, вздохнул он, невольно бросив взгляд на стопки документов. Еще бы, хмыкнул я. Кто еще будет добровольно тебе помогать с документами рода? Нет уж, брат, с меня этого точно хватит. А не хочешь посмотреть, как этот подарок оценит Екатерина? решил все же спросить Евгений. Я и так знаю, как это будет выглядеть, покачал я головой, с улыбкой смотря на старшего брата. Да и лучше всего, если она не будет знать о моем участии в этом. Поверь, таинственность подарка сыграет намного лучше, чем даже сам подарок. «Ну, раз ты так хочешь, то так и сделаю», немного подумав, согласился на мои условия наследник рода. Я благодарно улыбнулся ему. Все же здесь я чувствовал себя немного лишним. Одно дело, когда мы проводили время вдвоем и занимались делами рода, это пусть мне и не слишком нравилось, но позволяло общаться с братом, и в целом это дело помогало роду. Но вот стоило появиться в поместье Елецкой, Как часть дел, брат стал откладывать на потом. Тут играла и банальная вежливость. Все же это была именно его гостья, и ей надо было уделять внимание. Но важно было и то, что брат хотел это делать. Было видно, что девушка ему действительно нравилась. И я не мог сказать, чтобы Екатерина не отвечала ему взаимностью. В наше время среди аристократов вполне обычной нормой являются договорные браки. Поэтому к таким вещам даже молодое поколение аристократов относится нормально. Так что проявление хотя бы талийки симпатии гарантирует нормальные взаимоотношения между будущими супругами. А там, глядишь, действительно полюбят друг друга. Да и многолетняя практика показывала, что договорные браки в нашей среде оказываются куда более прочными, чем по велению чувств. Все же по договору ты знаешь, на что ты идешь, и не рассчитываешь на что-то сверх того, а все, что получается в процессе, уже происходит в рамках взаимоотношений двух сторон. А вот те браки, что были по любви, порой и распадались, особенно после того, как начиналось много бытовухи и занятости в рамках деятельности рода. Ну а насчет подаренного украшения, я так и не придумал чего-то уникального, и поэтому просто добавил защиту от духовной энергии и от нападения различных духов, но и постарался над визуальным эффектом, что было куда сложнее. Тут мне помог пархиз, который подсказал, как лучше структурировать энергию внутри кристаллов, чтобы добиться нужного эффекта. Правда, помог тут с большой натяжкой. Я просто раз за разом смотрел, как он с помощью духовной энергии формирует разряд молнии, и пытался воплотить этот эффект в украшениях. И спустя долгих два дня, у меня наконец-то получилось это сделать. Теперь стоит Екатерине Елецкой надеть на себя весь набор украшений, как внутри камней начнут пробегать разряды молний. Не на постоянной основе, разумеется, а как соберется достаточное количество духовной энергии, которая тратится на это действие, но все равно будет создаваться такой эффект, будто в камни вложили молнию, чего я, собственно, и добивался». С учетом того, что сама девушка являлась магом молнии, то такой набор будет смотреться на ней не только красиво, но даже с некоторой таликой вызова обществу. Именно так, как себя ведет сама Елецкая. Возвращение в столицу не заняло много времени. Уже в полете брат написал, что его невесте очень понравился подарок, и все прошло именно так, как он и планировал. Я в ответ лишь попросил не забыть про нашу договоренность и пригласить меня на их свадьбу. Тут тоже надо понимать, что, может, Екатерина уже официально считается невестой моего брата, но до самой официальной свадьбы может пройти достаточно много времени. Все зависит от слишком многих факторов, чтобы говорить об этом наверняка. Но первые шаги к успеху брат уже делает. Но ну, меня в этой поездке радовало то, что я никуда не вляпался. Все же почти каждый раз, как я куда-то отправлялся, что-то происходило. А тут все было довольно буднично, что даже было неожиданно. Неожиданно и приятно. Жаль только, что подобное не может происходить постоянно. Уж я-то на собственном примере знаю, как периоды затишья могут сменяться более активными днями, когда мечтаешь просто о хорошем полноценном сне не говоря уж о большем. По возвращении хорошо хотя бы, что не пришлось разбираться с делами рода, так как я их делал параллельно с пребыванием в гостях у брата. Тем более, что некоторые вопросы проще было сразу решить с ним напрямую, чем дожидаться, когда подписанные мной бумаги дойдут до Евгения. В некотором роде это ускорило работу, и у меня остались только рутинные вещи, на которые не требуется тратить много времени. Ну а раз я приехал обратно, то решил просто посвятить немного времени тренировкам. Вся эта беготня из одного места в другое уже начинала раздражать, так что, перекусив по дороге, я спустился в подвал, где приступил к самой банальной медитации. За время последнего посещения аномалии я почувствовал, сколько в ней было духовной энергии, и самое главное, я чувствовал, что сам сумел накопить достаточное ее количество чтобы попытаться прорваться на следующий этап своего развития, как шамана. У этих этапов, как таковых, не было четких границ. Слишком много зависело от индивидуальных особенностей души шамана и насколько его тело вообще готово к этим изменениям. Как я сейчас заставлял своих учеников делать упор на физической составляющей, так и я не прекращал своих тренировок. Просто изначально у меня была повреждена душа, и необходимо было это учитывать. Сейчас такой проблемы нет, и мне не хватало только собрать дополнительную энергию, чтобы достичь наконец-то гармонии между телом и душой. Отчасти в этом плане повезло, что мне досталась такая хорошая родословная воинов, что позволило развиваться физически достаточно быстро, даже несмотря на изначальные травмы тела. Без них я бы достиг этого этапа даже быстрее, Но что уж говорить о несбыточном, тем более, что в прошлом мире я дошел до текущего состояния гораздо позже, что уже радовало меня. Тут требовалось лишь прокрутить весь тот опыт, что сопровождал меня до этого момента и правильно распределить накопленную сверхрезервы энергию, чтобы добиться необходимого мне результата. Только в заклинательном зале своего поместья я мог позволить себе заняться таким, потому что в такой момент я, как Шаман, становился достаточно уязвим, чтобы мне могли помешать и навредить. Именно поэтому я не только с помощью Седрика обезопасил поместье, но и попросил Елену со Светланой проследить, чтобы мне никто не мешал. Медитация началась, как обычно, с того, что я стал впитывать в себя окружающую энергию, но в то же время направлять ту, что была собрана во мне, в пол, прямо в ритуальный круг, который я закончил создавать буквально несколько минут назад. Пусть я и сидел с закрытыми глазами и был больше погружен в сам процесс, но прекрасно представлял, как все это выглядит со стороны, потому что мне доводилось видеть подобное далеко не единожды. Сейчас на моем теле все татуировки пришли в движение, будто ожив. Если изначально каждая занимает строго свое место как доказательство того, что у меня заключены договоры с духами, то сейчас они сливались вместе в один сложный витиеватый рисунок, в котором сложно было разглядеть хоть что-то. Более того, если бы во время этого действия в комнате присутствовали, например, мои ученики, то они просто не выдержали бы самого этого процесса. Тут, конечно, отчасти духовное давление, которое в комнате поднялось на порядок, если не больше, но и само таинство, которое многим ученикам не так просто осознать. Именно поэтому татуировки шамана большую часть времени находятся в фиксированном состоянии, будто их действительно нанесли на тело. Но все это, как я и говорил, лишь внешние проявления, и только шаманы, которые уже научились смотреть на мир иначе, могут увидеть в этом куда более глубокий смысл. Вот только осознать его не так просто». Хотя, опять же, если получится, то у ученика может случиться прорыв в осознании себя и мира вокруг него, и это позволит ему быстрее прогрессировать как шаману. Но это слишком рискованно, да и я сам не уверен в том, какой эффект мои действия произведут на моих учеников. Их у меня пока только двое, и поэтому излишне рисковать не стоит. Тем временем ритуальный круг начинает работать и дополнительно страхует меня а я все сильнее увеличиваю скорость циркуляции духовной энергии в теле. Одновременно, рядом со мной постепенно возникают образы моих духов, занимая свои места в духовном круге. После этого этапа количество духовной энергии в подвале становится больше. Теперь энергия не просто циркулирует в моем теле, но еще и между мной и духами, создавая все больше циклов». Это позволяет нам не только увеличить силы друг друга, но и подтянуть тех, кто пока недостаточно развился. Все же те духи, которые были со мной с самого начала, развились куда сильнее других, и этот перекос, по возможности, не стоит делать слишком уж большим. Одновременно с этим я все отчетливее чувствую, что мои подозрения насчет Асайды не такие уж беспочвенные. Пусть она демонстрирует лишь три хвоста, но энергия от нее исходит куда больше, чем должно быть от Кицуне с тремя хвостами. Хитрая лисица никак не хочет показывать свой реальный уровень сил, но, тем не менее, исправно делится со мной энергией и с каждым пройденным циклом добавляет немного сверху. Мы когда-нибудь с ней обязательно поговорим на эту тему, но ну, пока мне надо продолжать и дальше следить за циркулирующей в заклинательной комнате энергией чтобы не допустить ошибок. Боюсь, если что-то пойдет не так, то тогда от моего поместья мало что останется, а я к нему слишком привык, чтобы отказываться от такого удобного места.